Джон Гулсуорси. «Усадьба». Роман. Перевод с английского. Собрание сочинений в восьми томах. Том четвертый. «Москва. Художественная литература. 1985 год». Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». «То одичалый сад. Шекспир. Гамлет». Часть первая. Глава первая. Гости в орстед скайнес 1891 год. Октябрь месяц. Понедельник. Вся площадь перед станцией Орстед-Скайнес заставлена в этот час экипажами мистера Пендейса. Карета, коляска, фургон для багажа. Одинокий станционный фонарь бросает свой свет на кучера мистера Пендейса. Его обдуваемая восточным ветром розовая физиономия в густых, коротко подстриженных бачках с презрительно поджатыми губами царит над всем, как символ феодальных устоев. На платформе первый лакей и второй грум мистера Хораса Пендейса. В длинных ливреях с серебряными пуговицами и в лихо заломленных цилиндрах, несколько нарушающих их чопорный вид, ожидают прибытия шестичасового поезда. Лакей вынул из кармана листок с гербом и монограммой, исписанный мелким аккуратным почерком мистера Хораса Пендейса, и стал читать насмешливо, выговаривая слова в нос. Высокородный Джеффри Уинлоу и миссис Уинлоу — голубая комната и гардеробная, горничная — маленькая коричневая. Мистер Джордж — белая комната, миссис Джеспер Белью — золотая, капитан — красная, генерал Пендейс — розовая, его слуга — мансарда окнами во двор. Вот и все. Грум, краснощекий парень, не слушал. «Если жеребец мистера Джорджа в среду придет первым», — сказал он, — «пять фунтов у меня в кармане». «Кто прислуживает мистеру Джорджу?» «Джеймс, как всегда». гром свистнул. «Надо у него узнать, какие шансы. А ты играешь?» Лакей продолжал свое. «Вот еще один на другой стороне. Фоксли. Зеленая комната, правое крыло. Дрянь-человек». Себе все, другим ничего, но стреляет, что надо, зато его и приглашают. Из-за темной стены деревьев вырвался поезд. На платформу вышли первые пассажиры, два фермера с длинными палками во фризовых балахонах, сутулясь, распространяя запах скотного двора и крепкого табака. За ними молодой человек с дамой, потом одинокие фигуры, держащиеся друг от друга поодаль, гости мистера Пендейса. Не спеша покидая вагоны, они останавливались в их неясной тени и глядели прямо перед собой, точно боялись невзначай увидеть кого-нибудь из знакомых. Высокий мужчина в меховом пальто, Его жена, высокая стройная женщина, шла рядом, неся в руках маленькую шагреневую сумку, оправленную в серебро. Обратился к кучеру. — Здравствуйте, Бенсон! Мистер Джордж говорит, что капитан Пендейс будет с поездом в 9.30, так что нам, пожалуй, лучше. Вдруг будто ветерок, ворвавшийся в холодное оцепенение тумана, прозвучал высокий чистый голос. — Благодарю! Я поеду в коляске. В сопровождении несущего плед лакея прошла дама под белой вуалью, сквозь которую ленивый взгляд высокородного Джеффри Уинлоу уловил блеск зеленоватых глаз. Обернувшись на миг, она исчезла в коляске, и сейчас же в окне появилась ее головка за колышущимся шелком. — Здесь хватит места, Джордж. Джордж Пендес вышел из тени и прыгнул вслед за ней, скрипнул гравий, коляска покатила. Джеффри Уинлоу обратился к кучеру, задрав голову. «Кто это Бенсон?» Кучер нагнулся, конфиденциально поднеся толстую, обтянутую белой перчаткой руку, к уху Джеффри «Миссис Джеспер Белью, сэр, жена капитана Белью из сосен». — Я думал, они все еще... — Так оно и есть, сэр. — А-а-а... Спокойный холодный голос донесся из-за дверцы кареты. — Джефф! Джеффри Уинлоу, вслед за мистером Фоксли и генералом Пендейсом, поднялся в карету и снова раздался голос миссис Уинлоу. — Вас не стеснит моя горничная. Пойдите сюда, Туксон. Дом мистера Хораса Пендейса, белый, вытянутый в длину, невысокий, занимающий удобное место месторасположение в усадьбе, стал собственностью его прапрадеда, благодаря союзу с последней представительницей рода Орстедов. Первоначально прекрасные угодья сдавались небольшими участками арендаторам, которым никто не докучал особым вниманием и которые, получая поэтому хороший доход, исправно платили арендную плату. Теперь хозяйство ведется по-новому и с некоторым убытком. Время от времени мистер Пендес покупает коров новой породы, птиц, пристраивает новый флигель к зданию школы. К счастью, его доходы не зависят от этого имения. Он правит в своих владениях при полном одобрении священника и местных властей и все-таки нередко жалуется, что его арендаторы почему-то не остаются на земле. Его жена — урожденная Тоттерич. В его поместье прекрасная охота, и он, об этом можно и не упоминать, старший сын. Его индивидуальное мнение такое, что индивидуализм погубил Англию, и он поставил себе целью искоренить этот порог в характерах своих фермеров заменяя их индивидуалистические наклонности собственными вкусами, намерениями, представлениями, пожалуй, можно сказать, и собственным индивидуализмом, и теряя попутно немало денег, он с успехом доказывает на практике свою излюбленную мысль, что чем сильнее проявление индивидуализма, тем беднее жизнь общества. Если, однако, изложить его дело подобным образом, он разразится гневными протестами, ибо считает себя не индивидуалистом, а торикоммунистом, как он выражается. Будучи сельским хозяином, он верит, что благополучие Англии зависит от налогов на ввозимый хлеб. Он частенько говорит «три-четыре шиллинга на хлеб, и мое поместье станет доходным». Мистер Пендейс имеет и другие особенности, о которых нельзя сказать, что они индивидуальны. Он противник всяких перемен в существующем порядке вещей, любит все заносить в списки и бывает наверху блаженство, когда удается завести разговор о себе или своей усадьбе. У него есть черный спаньель, которого зовут Джон, с длинной мордой и еще более длинными ушами. Мистер Пендейс собственноручно выкормил его, и теперь Джон не может прожить без хозяина ни минуты. Наружность мистера Пендейса весьма старомодна. Он строен и быстр, лицо в жиденьких бакенбардах. Несколько лет назад он отпустил усы, которые теперь висят подернутые сединой, носит фрак, любит большие галстуки, не курит. Мистер Пендис сидел во главе стола, уставленного цветами и серебром, между высокородной миссис Уинлоу и миссис Джеспер Белью, и, пожалуй, трудно было бы сыскать более блестящих и более непохожих друг на друга соседок. Этих двух женщин, одинаково красивых, стройных и высоких, по прихоти природы разделяла пропасть, которую под жарой мистер Пендес тщетно старался заполнить. Невозмутимость, свойственная бледной расе английских аристократов, стыла круглый год в чертах миссис Уинлоу, холодных и прекрасных, как ясный зимний день. Безмятежное спокойствие ее лица тотчас убеждало, что эта женщина получила отменное воспитание. Невозможно представить себе эти черты, возмущенные хотя бы мимолетным чувством. Миссис Уинлоу впитала в кровь наставление своей няни. «Мисс Труда, не гримасничайте, останетесь такой на всю жизнь». И с того самого дня, когда были сказаны эти слова, лицо миссис Уинлоу, высокородной по собственному праву и по праву, полученному от мужа, ни разу не исказилось гримасой, даже и тогда, надо думать, когда на свет рождался Уинлоу-младший. По другую руку от мистера Пендейса сидела загадочная, восхитительная миссис Белли на чьи зеленые глаза лучшие представительницы ее пола взирали с инстинктивным неодобрением. Женщина в ее положении должна быть как можно незаметнее, а природа наделила ее такой яркой наружностью. Говорят, что она рассталась со своим мужем, капитаном Белью, и уехала из его поместья. Это случилось в позапрошлом году только потому, что они надоели друг другу. Ходят слухи к тому же, что она поощряет ухаживание Джорджа, старшего сына мистера Пендейса. «Леди Молден говорила миссис Уинлоу в гостиной перед обедом и что находят в этой миссис Белью. Мне она всегда не нравилась. Женщина в ее положении должна быть осторожнее. Не понимаю, зачем ее пригласили сюда». Капитан Белью, ее муж, сейчас в соснах, в двух шагах отсюда. Ведь ни гроша за душой, и не скрывает этого, чуть только не авантюристка. — Она приходится чем-то вроде кузины, — миссис Пендейс, — отвечала миссис Уинлоу. — Пендейсы родне решительно со всеми, это так неудобно. Вечно кого-нибудь встречаешь. Леди Молден продолжала. Вы были с ней знакомы, когда она еще жила здесь? Терпеть не могу этих любительниц верховой езды. Она и ее муж были отчаянная пара. Только и слышишь, ах, какой я взяла барьер, ах, какая горячая лошадь. Представьте, бывает, на скачках играет. По-моему, Джордж Пендейс влюблен в нее. В Лондоне их часто стали видеть вместе. Возле таких женщин вечно убиваются мужчины. Сидя во главе стола, на котором у каждого прибора лежал листок с меню, написанным аккуратным почерком старшей дочери, мистер Пендейс ел суп. «Этот суп, — говорил он, обращаясь к миссис Белью, — напомнил мне о вашем дорогом отце. Такой был охотник до него. Я очень его любил. Замечательный был человек. По твердости характера он уступал только моему отцу, а мой отец был самым упрямым человеком во всех трех королевствах». Суст мистера Пендейса нередко срывалось это во всех трех королевствах, даже когда он рассказывал о том, что бабка его по прямой линии происходит от Ричарда Третьего, а дед потомок известных корнуэльских великанов, один из которых, тут мистер Пендейс снисходительно улыбался, однажды быка через забор перебросил. Ваш отец, миссис Белью, был в высшей степени индивидуалист. Занимаясь сельским хозяйством, я не раз сталкивался с проявлениями индивидуализма и пришел к выводу, что человек с индивидуалистическими наклонностями всегда недоволен. У моих арендаторов есть все, что душе угодно, а все плохо, все не так. Вот возьмите фермера Пикока, упрям как осел а дальше своего носа не видит. Само собой, разумеется, я ему не потворствую. Только прояви слабость, начнет хозяйничать по старинке. Он хочет выкупить у меня ферму. Так и тянет их к этой порочной системе свободных йоменов. Говорит, еще дед мой пахал эту землю, какая косность. Ненавижу индивидуализм, он губит Англию. Вам нигде не найти более крепких домов или хозяйственных построек, чем у меня. Я стою за централизацию. Вы верно слыхали, что я называю себя Тори-коммунистом. Вот, по-моему, какой должна быть партия будущего. А девиз вашего отца был «каждый за себя». Имея дело с землей, с таким девизом далеко не уедешь. Хозяин и арендатор должны трудиться сообща. Вы едете с нами в Нью-Маркет в среду? У Джорджа отличный жеребец. Будет бежать в Ратлендширском заезде. Он не играет, чему я очень рад. Больше всего на свете ненавижу игроков. Миссис Белью искоса поглядела на хозяина дома. И на ее ярких полных губах заиграла чуть заметная насмешливая улыбка, но мистер Пендейс уже занялся супом. Когда он снова ощутил потребность говорить, миссис Белью беседовала с его сыном, и Сквайр, чуть нахмурившись, повернулся к высокородной миссис Уинлоу. Ее внимание было, само собой, разумеющимся, полным и немногословным. Она не утруждала себя горячим сочувствием, не поддакивала заискивающе. Мистер Пендейс нашел в ней собеседницу по своему вкусу. Страна меняется, — говорил он, — меняется с каждым днем. Дворянские усадьбы теперь уже не те, что раньше. Огромная ответственность падает на нас, землевладельцев. Если мы погибнем, погибнет все. В самом деле, что могло быть восхитительнее, чем мирная сельская жизнь, которую вел в своей усадьбе? Ее хлопотливая бездеятельность, чистота, свежий воздух, тепло, благодатные запахи, полное отдохновение для ума, отсутствие всякого страдания. И этот суп — символ благоденствия суп, сваренный из лучших кусков специально откормленных животных. Мистер Пендес считал эту жизнь единственно правильной жизнью, а тех, кто ее вел, — единственно правильными людьми. Он видел свой долг в том, чтобы жить этой простой, здоровой, но и роскошной жизнью, когда рядом тучнеет для твоего блага всякая тварь, когда буквально купаешься в супе. Мысль о том, что в городах скучены миллионы людей, топчущих друг друга и вечно теряющих работу, и вообще вся эта городская скверна приводила его в расстройство. Не любил он и жизнь в пригородах, в этих домиках под шиферными крышами, своим плачевным однообразием, навивающих тоску на человека с индивидуальным вкусом. И все же Несмотря на то, что все симпатии мистера Пендейса были на стороне сельской жизни, он вовсе не был богатым человеком. Доход его чуть превышал 10 тысяч в год. Первая охота в этом сезоне — охота на фазана приурочивалась, как обычно, к нью-маркетским скачкам, поскольку до нью-маркета было к несчастью рукой подать. И хотя мистер Пендес не терпел азарта, он ездил на скачки и был не прочь прослыть за человека, любящего спорт, ради самого спорта. Немало он гордился и тем, что его сын так дешево купил прекрасного жеребца Эмблера и участвует в скачках спортивного интереса ради. Состав гостей был тщательно обдуман. Справа от миссис Уинлоу сидел Томас Брэндуайк, Фирма «Браун» и Уайт, занимавший видное положение в финансовом мире и к тому же имевший два поместья и яхту. Его продолговатое, изрезанное морщинами лицо в густых усах не меняло своего постоянного брюзгливого выражения. Он удалился от дел, но оставался членом правления нескольких компаний. Рядом с ним — миссис Хасл Бартер. На ее лице было трогательно жалкое выражение, свойственное многим английским дамам, вся жизнь которых — постоянное служение долгу и долгу нелегкому. Их глаза тревожно блестят, щеки, когда-то цветущие теперь буроватого оттенка от действия непогоды, их речь проста. Ласково, немного застенчиво, немного пессимистично и в конечном итоге всегда полна оптимизма. Вечно на их попечении дети, больные родственники, старики. Они никогда не позволяют себя проявить усталость. К таким именно женщинам и принадлежала миссис Хаслбартер, Бартер, жена преподобного Хассела Бартера, который примет участие в завтрашней охоте, но на скачке в среду не поедет. По ее другую руку сидел Гилберт Фоксли. Высокий мужчина с тонкой талией, узким длинным лицом, крепкими белыми зубами и глубоко посаженными колючими глазами. Он был одним из шести братьев Фоксли, обитающих в этом графстве. Они были желанными гостями всюду, где имелись изобилующие дичью заросли или необъяженные лошади, теперь, когда, по словам одного из них же, мало кто умеет стрелять и держаться в седле. Не было зверя, птицы или рыбы, которую бы Фоксли не мог убить или пойматься с одинаковым искусством и удовольствием. В упрек ему можно было поставить только одно — его весьма скромный доход. Он сидел подле миссис Брэндвайт, но не сказал с ней почти ни слова, предоставив ее вниманию генерала Пендейса, другого ее соседа. Если бы Чарльз Пендейс родился годом раньше брата, А не годом позже, как случилось в действительности, он, естественно, был бы владельцем поместья Уорстед-Скайнас, а Хорос стал бы военным. Но Чарльз был младшим сыном, и в один прекрасный день он вдруг увидел себя генерал-майором. Теперь он был в отставке и жил на пенсию. Третий брат, вздумай он появиться на свет, стал бы служителем церкви, получив наследственный приход, но он рассудил иначе, и приход достался отпрыску младшей линии. Хороса и Чарльза нетрудно испутать, если смотреть сзади. — оба худощавые, прямые, с немного покатыми плечами. Только Чарльз Пендейс расчесывал волосы на прямой пробор через всю голову, и в коленках его еще легких ног было заметно дрожание. Если взглянуть на братьев спереди, разница более бросалась в глаза. Генерал носил бакенбарды, расширявшиеся кусам, и в его лице и манерах была та внешне подчеркнутая, досадливая отчужденность, какая бывает у индивидуалиста всю жизнь считавшего себя частью системы, и под конец оказавшегося вне ее утрата не была им осознана, но глухая обида шевелилась в душе. Он остался холостяком, не видя в браке для себя смысла, раз уж Хорос опередил его на год. Жил он со своим слугой на Пел-Мел неподалеку от своего клуба. По другую руку от генерала сидела леди Молден, прекрасная женщина и своего рода выдающаяся личность, прославившаяся чаями для рабочих, которые она устраивала в Лондоне во время сезона. Ни один рабочий не ушел с чая леди Молден, не проникнувшись к их устроительнице глубочайшим уважением. Леди Молден была из тех женщин, по отношению к которым невозможна никакая вольность, где бы они ни оказались. Она была дочерью деревенского священника, имела прекрасный цвет лица, довольно крупный рот с плотно сжатыми губами, изящной формы нос, темные волосы, эффектнее всего выглядела сидя, ибо ее ноги были коротковаты говорила громко, решительно и гордилась своей прямолинейностью. Своими реакционными взглядами на женщин ее супруг, сэр Джеймс, был обязан ей. На другом конце стола высокородный Джеффри Уинлоу занимал хозяйку рассказами о балканских провинциях, откуда только что воротился. Его лицо нормандского типа с правильными красивыми чертами носило умное и ленивое выражение. Он держал себя просто и любезно, и лишь изредка давал понять, что сам все знает и ни в чьих поучениях не нуждается. Родовое поместье его отца, лорда Монтроссера, находилось в шести милях от Уорстед-Скайнеса и ему предстояло рано или поздно занять место отца в палате лордов. Рядом с ним сидела миссис Пендейс. В глубине столовой, над столиком с закусками, висел ее портрет, и, хотя писал его модный художник, ему удалось схватить неуловимое очарование, которое и теперь, двадцать лет спустя, было в ее лице. Миссис Пендейс уже не молода, ее темные волосы тронуты сединой, но до старости еще далеко. Она вышла замуж девятнадцати лет, и теперь ей пятьдесят два года. У нее узкое длинное лицо, очень бледное, темные брови дугой всегда чуть приподняты, глаза темно-серые, порой совсем черные, от того, что зрачки от волнения расширяются. Ее верхняя губка чуть коротковата, а в выражении рта и глаз трогательная мягкость и доверчивое ожидание чего-то. Но не это составляло ее особое очарование. На всем ее облике лежала печать внутреннего убеждения, что ей никогда ни о чем не надо просить, печать интуитивной веры, что весь мир готов ей служить. Это особенность выражения, и длинные прозрачные пальцы напоминали вам, что она — урожденная Тоттеридж. -то Плавная, неторопливая речь с небольшим, но приятным дефектом, манера глядеть, чуть прищурившись, подкрепляли общее впечатление. На ее груди, в которой билось сердце истинной леди, вздымались и опадали прекрасные старинные кружева. На другой стороне стола сэр Джеймс Молден и Би Пендейс, старшая дочь, говорили о лошадях и охоте. Би редко по собственному выбору заводила разговор о чем-нибудь ином. Ее личико было приветливо и приятно, но некрасиво. Сознание этого стало ее второй натурой, делало ее застенчивой и всегда готовой помочь другим. У сэра Джеймса были небольшие седые бачки, живое морщинистое лицо. Он происходил из старинного кентского рода, переселившегося в свое время в Кембриджшир. Его рощи изобиловали дичью, он был мировой судья, полковник территориальных войск, ревностный христианин и гроза браконьеров. Держался отсталых взглядов по некоторым вопросам, как уже упоминалось, и побаивался жены. Слева от мисс Пендес преподобный Хасл Бартер, который будет принимать участие в завтрашней охоте, но на скачке в среду не поедет. Священник Уокстер Скайноса был невысок ростом. Начавшая лосеть голова выдавала наклонность к размышлениям. Широкое, гладко выбритое лицо с квадратным лбом и подбородком отличалось свежестью, лицо с портрета XVIII века. Щеки обвисшие, нижняя губа выпечена, брови выступают над выпуклыми, блестящими глазами. Манеры властные, разговаривает голосом, которому многолетняя привычка проповедовать с кафедры придала замечательную звучность, так что даже и частный его разговор слышали все, кто был поблизости. Впрочем, по всей вероятности, мистер Бартер считал, что каждое его слово несет в себе добрые семена. Неуверенность, нерешительность, терпимость к накомыслию, когда дело касалось других, были ему несвойственны. Воображение он считал предосудительным. Свой долг в жизни он видел ясно, еще более ясным представлялся ему долг других людей. В своих прихожанах он не поощрял независимый образ мысли. Эта привычка казалась ему опасной. Свои взгляды он высказывал открыто, и если случалось ему уличать кого-нибудь в дурном поступке, то он с такой убежденностью расписывал глубину падения грешника, что слушающие не могли усомниться в его полной безнравственности, — говорил он с шутливо грубоватой простотой. В приходе его любили. Он прекрасно играл в крикет, еще лучше ловил рыбу, был отличный охотник, хотя и говорил, что у него нет времени на эту забаву. Утверждая, что не касается мирских дел, он следил, однако, чтобы среди его паствы не было заблуждающихся и особенно поощрял ее поддерживать Британскую империю и Англиканскую церковь. Его приход был... Наследственный. Семья у священника была большая, но он располагал и независимыми средствами. Рядом с ним сидела Нора, младшая дочь Пендейса. У нее было круглое открытое личико и более решительные манеры, чем у сестры. Ее брат Джордж, старший сын дома, сидел по правую руку. Джордж был среднего роста, с загорелым до красноты гладко выбритым лицом, массивная челюсть, серые глаза, твердо очерченный рот, темные гладко причесанные волосы, редкие на макушке, но еще блестевшие тем особым глянцем, какой бывает только у светских молодых людей. Его костюм был безупречного покроя. Таких, как он, можно встретить на Пикадиле в любой час дня и ночи. Он хотел поступить в гвардию, но не выдержал экзамена, в чем виноват был не он, а его врожденная неспособность писать грамотно. Будь он своим младшим братом Джеральдом, он, вероятно, как и полагается Пендейсу, пошел бы в армию, а Джеральд, который сейчас капитан Пендейс, пожалуй, также провалился бы на экзамене, будь он старшим сыном. Джордж жил в Лондоне, получая от отца 600 фунтов в год и большую часть времени проводил в клубе за чтением руководства для любителей скачек РУФ, расположившись в гостиной у окна. Джордж оторвал глаза от меню и украдкой огляделся. Эллин Белью говорила с его отцом, повернув к нему белое плечо. Джордж гордился своим умением владеть собой, но сейчас в его лице было заметно какое-то странное беспокойное томление. Да, у людей были основания считать, что миссис Белью слишком красива для своего положения. Ее пышная, высокая, полная неизъяснимой грации фигура стала еще пышнее с тех пор, как она бросила верховую езду. Ее волосы, поднятые высоко над лбом имели особый нежный блеск. В рта проглядывала чувственность. Лицо широко в скулах, и лоб широк и невысок, но глаза изумительные, серовато-зеленые, как льдинки, в темных ресницах. Они временами становились совсем зелеными, почти светились. Джордж смотрел на нее, как будто против воли, и было в его взгляде что-то жалкое. Это тянулось с самого лета. А он все еще не знал, на что он может надеяться. Порой она бывала ласкова, порой отталкивала его. То, что вначале было для него игрой, стало слишком серьезным. В этом и состояла трагедия. То удобное состояние душевного покоя, которое единственно составляет прелесть жизни, было утрачено. Ни о чем другом он не мог думать только о ней. Быть может, она из тех женщин, что упиваются восхищением мужчин, ничего не давая взамен, или оттягивает время, чтобы победа была вернее. Он искал ответа в ее прекрасном лице во мраке бессонных ночей. Для Джорджа Пендейса, аристократа по крови и образу жизни, не привыкшего обуздывать свои желания, следующего девизу «наслаждайся жизнью» страсть к этой женщине, страсть, которая не оставляла его ни на миг и которой он не мог управлять, как не мог управлять чувством голода, была нестерпимым мучением, и конца ему не было видно. Он был знаком с ней, когда еще она жила в соснах, встречался с ней на охоте. Но страсть вспыхнула лишь этим летом. Она родилась внезапно из простого флирта, затеянного во время танца. Светские люди не склонны к самоанализу. Они принимают свое состояние с трогательной наивностью. Голоден, значит, надо поесть. Мучает жажда, надо ее утолить. Отчего они голодны, когда пришел голод, эти вопросы не имеют для них смысла. Эротическая сторона не беспокоила Джорджа. Добиться расположения замужней женщины, живущей с мужем врозь, подобное приключение не шло вразрез с его принципами. Что будет после, он предоставил решать времени, хотя и понимал, что ситуация чревата самыми неприятными последствиями. Его терзали куда более близкие, куда более примитивные и простые горести. Он чувствовал, что беспомощно барахтается в стремительном потоке и нет сил сопротивляться ему. Да, скверная история. Страшный удар для Суитенхемов. Их сын должен был расстаться с мундиром. Что только думал старый Суитенхем. Он-то видел, что сын совсем потерял голову. Один Беттани ничего не понимал. «Нет, во всем, во всем виновата одна леди Роза», — услышал он голос отца. Миссис Белью улыбнулась. «Я решительно на стороне леди Розы». «А что вы скажете на этот счет, Джордж?» Джордж нахмурился. «Беттани, по-моему, просто осел». — Джордж, — проговорил мистер Пендес, — Джордж амурален. — Нынче все молодые люди таковы. Я все больше убеждаюсь в этой мысли. Говорят, вы перестали охотиться? Миссис Белью вздохнула. — Беднякам какая охота? — Ах да, вы ведь теперь живете в Лондоне, в этом пагубном месте. Люди забывают там землю, охоту, все, что прежде составляло их жизнь. Возьмите Джорджа, он и носок нам не кажется. Пожалуйста, не подумайте, что я за то, чтобы дети до седых волос ходили на помочах. Молодость должна взять свое, что бы там ни говорили. Разделавшись таким образом с законом природы, старый сквайр взялся за нож и вил ни миссис Белью, ни Джордж не последовали его примеру. Она сидела, глядя себе в тарелку, и легкая усмешка чуть шевелила ее губы. Он не улыбался и переводил глаза, горевшие обидой и страстью, с отца на миссис Белью, потом на мать. И как будто ток пробежал по этому ряду лиц, фруктов, цветов, миссис Пендейс ласково кивнула сыну.